Глава восьмая. Подставная фигура. Завтрашний день мы должны провести здесь. Эгвейн осторожно поерзала, устраиваясь в своем складном кресле. Иногда оно неожиданно складывалось под ее тяжестью. Лорд Брин говорит, что армия недалеко уйдет, если ее как следует не кормить. на припасы на исходе. В нашем лагере не хватает всего. На деревянном столике перед Эгвейн горели две короткие сальные свечи. Столик тоже был складной, такой легче перевозить, но более устойчивый, чем кресло. Кроме свечей, палатку, которая служила рабочим кабинетом, еще освещал свешивающийся с опорного столба масляный фонарь. Тусклый желтый свет дрожал, заставляя бледные тени плясать на залатанных парусиновых стенах. Вся обстановка была весьма далека от великолепия рабочего кабинета Амерлин в Белой башне, но это не огорчало. По правде говоря, ей самой не хватало того величия, которое обычно присуще престолу Амерлин». Эгвейн прекрасно понимала, что накидка с семью полосами у нее на плечах, в глазах любого постороннего человека, была единственным доказательством того, что она Амерлин. Разве что кто-то сочтёт это крайне глупой шуткой. На всем протяжении истории Белой башни в ней не раз происходили очень странные вещи. Суан рассказывала девушке тайные подробности некоторых из них. Но, несомненно, никогда прежде не случалось ничего столь странного, как то, что случилось с ней. «Лучше бы остаться здесь на четыре-пять дней», задумчиво сказала Шириам, изучая пачку бумаг у себя на коленях. Слегка полноватая, с высокими скулами и раскосами зелеными глазами, в темно-зеленом платье для верховой езды, она ухитрялась выглядеть элегантно и внушительно, даже сидя на шаткой табуретке. Вот будь на ней вместо узкой голубой накидки хранительницы летописей «Палантин престола Амерлин», никто не усомнился бы в том, что она носит его по праву. Временами она казалась и в самом деле воображала, что накидка с семью полосами покоится на ее плечах. Или даже больше. Нам не повредит пополнить запасы. Суан, сидя на другой шаткой табуретке, покачала головой. Но Эгвейн в данном случае не нуждалась в советах. «Один день». Может, она и всего-навсего простая восемнадцатилетняя девушка, не обладающая величием истины Амерлин, но глупой ее никто не назвал бы. Слишком многие сестры пользовались любым предлогом, чтобы растянуть привал, и восседающие тоже. Но с каждым днем, проведенным на стоянке, станет все труднее заставить их двигаться дальше. Шириам открыла было рот, но Эгвейн перебила ее. «Один, дочь моя!» — твердо сказала она. Что бы Шириэм себе не воображало Шириэм Байонар была хранительницей летописей, а Эгвейн — Алвир, а Мерлин. Если бы только можно было сделать так, чтобы этот факт по-настоящему дошел до Шириэм и до Совета башни. С ними дело обстояло еще хуже. Эгвейн захотелось и грызнуться, или даже швырнуть что-нибудь, подвернувшееся под руку. Однако по прошествии полутора месяцев в этом новом качестве жизнь уже научила ее умению сохранять спокойное выражение лица и ровный голос даже в тех случаях, когда раздражение было гораздо сильнее, чем сейчас. «Задержись мы тут подольше, и местные жители начнут умирать от голода. Мне бы этого не хотелось, даже чисто с практической точки зрения. У нас возникнут сотни проблем, если мы будем слишком обирать их, даже при том, что мы платим за то, что нам требуется». «Набеги на овечье стада, воровство домашней птицы и кражи из фургонов с продовольствием» — пробормотала Суан. Опустив взгляд на свою серую юбку-штаны и будто не замечая никого вокруг, она, казалось, просто размышляла вслух. «Мужчины, стреляющие в наших охранников по ночам, готовые поджечь все, что смогут». Плохо дело. Голодные люди легко становятся отчаянными. Те же доводы приводил Эгвейн, лорд Брин, и почти теми же словами. рыжеволосая хранительница летописей бросила на Суан тяжелый взгляд. Многим сестрам временами приходилось нелегко с Суан. Ее лицо, вероятно, знали в лагере все. Достаточно молодое, чтобы его обладательница выглядела естественно в одеянии принятой или даже послушницы, если уж на то пошло. Таков побочный эффект усмирения, хотя немногим известно об этом. Суан и шагу не могла ступить без того, чтобы сестры не начинали таращиться на нее. В прошлом о Мерлин... Незложенную и отрезанную от Сайдар, потом исцеленную и восстановившую, по крайней мере, некоторую часть своей способности направлять силу. Хотя все считали, что это невозможно. Многие тепло отнеслись к ее возвращению в качестве сестры, как из-за нее самой, так и из-за чуда, которое давало каждой надежду на избавление от того, чего любая Айси Дай боялась хуже смерти. Однако имелось немало, если не больше, и тех, кто без особого энтузиазма отнесся к ее появлению, лишь снисходя до нее и считая ее виновной в том, что они оказались в своем теперешнем положении. Шириам принадлежала к тем, кто полагал, что Суан следует передавать юный новый Амерлин свои знания касательно протокола и тому подобного, чего, как все были убеждены, Эгвейн терпеть не могла, а в остальном помалкивать, пока не спросят. Теперь Суан была почти ничто по сравнению с прежними временами. Она больше не Амерлин, и стало значительно слабее в силе. Такое отношение вовсе не было жестокостью по понятиям айс-седай. Прошлое прошло, наступило настоящее, и следует принимать его таким, какое оно есть. Всякое другое отношение лишь усугубляет страдания. Вообще говоря, айс-седай не любили перемен но уж если они происходили, по большей части вели себя так, будто новое положение вещей было всегда. «Один день, мать, как скажешь!» Наконец вздохнула Шириам, слегка склонив голову. Не столько в знак покорности, в этом Эгвейн не сомневалась, сколько ради того, чтобы скрыть гримасу упрямства на лице. Дэгвейн мирилась с этой гримасой, если ее сопровождало хотя бы молчаливое согласие. Приходилось так поступать. До поры до времени. Суан тоже наклонила голову, скрывая улыбку. Любая сестра могла быть назначена на любую должность, но иерархия у Айси носила очень жесткий характер. И Суан стояла в этой иерархии на гораздо более низкой ступени, чем Шириам. Так почему бы ей не улыбаться, видя, как ту поставили на место? Бумаги на коленях Шириам были копиями тех, которые держала в руках Суан, и тех, которые лежали на столе перед Эгвейн. Доклады обо всем. Начиная от количества остававшихся в лагере свечей и мешков с бобами и кончая состоянием коней. И те же сведения об армии лорда Брина. Армейский лагерь окружал место привала айс между ними оставалось кольцо свободного пространства шириной шагов в двадцать, но лагерь простирался довольно далеко, примерно на милю. Удивительно, но лорд Брин настаивал на разделении точно так же, как и сестры. Айс-Седай не хотели, чтобы солдаты бродили среди их палаток. Грязные, неграмотные головорезы, нередко и вороватые. Солдаты, казалось, тоже вовсе не жаждали, чтобы Айс-Седай бродили среди них, хотя у них хватало ума держать свои соображения на этот счет при себе они, конечно, знали, какова цель их похода. Добраться маршем до Тарвалона, свергнуть узурпаторшу с престола Амерлин и посадить на ее место Эгвейн. И все же очень немногие мужчины чувствовали себя спокойно рядом с Айсседай. Правда, и женщины тоже немногие. Как хранительница летописей, Шириэм была бы просто счастлива взять все эти второстепенные проблемы на себя. Она постоянно так и говорила, объясняя, насколько они второстепенны, и настаивая на том, что Амерлин вовсе не следует обременять себя каждодневными мелочами. Суан со своей стороны утверждала, что хорошая Амерлин обязательно должна уделять внимание мелочам, не пытаясь дублировать работу множества сестер и прислуги, но ежедневно контролируя, все ли они делают правильно. Таким образом, Амерлин будет в курсе происходящего и не позволит делу зайти так далеко, что останутся лишь разбитые черепки. Чувствовать, куда дует ветер. Вот как Суан называла это. Чтобы добиться такого положения дел, когда все доклады доходили до нее, потребовались недели. И Эгвейн не сомневалась. Позволено им хоть раз пройти мимо и оказаться под контролем Шириам, и неизвестно, сколько понадобится времени, чтобы снова взять все в свои руки. Если это вообще когда-нибудь удастся. Воцарилось молчание а исседая углубились в чтение следующей бумаги. Они были не одни. Внезапно заговорила Чеза, устроившаяся в углу на подушках. «Недостаток света вреден для глаз», — пробормотала она будто себе под нос, показывая на шелковый чулок Эгвейн, который штопала. «Я бы ни за что не стала портить глаза над бумагами», когда так мало света. Довольно полная, с блестящими глазами и смешинками в них. Горничная Эгвейн всегда делала вид, что вовсе не пытается давать советов о Мерлин, а просто разговаривает сама с собой. Она вела себя так, будто прослужила у Эгвейн уже двадцать лет, а не меньше двух месяцев, и будто была старше ее раза в три, а не вдвое, самое большее. Сейчас, как казалось Эгвейн, Чеза заговорила исключительно ради того, чтобы прервать молчание. В лагере Айседай ощущалась напряженность с тех пор, как сбежал Логайн. Мужчина, способный направлять силу, он содержался под постоянной охраной и, тем не менее, сумел ускользнуть точно дым. Все с раздражением пытались выяснить, как это ему удалось. Ломали голову над тем, куда он делся и что собирается предпринять. Эгвейн, ничуть не меньше других, а может и больше, хотела бы знать, где сейчас Логайн Аблар. Положив руки по сторонам от своей пачки бумаг, Шириам сердито взглянула на Чезу. Она никак не могла взять в толк, почему Эгвейн позволяет своей горничной присутствовать на деловых совещаниях и уж тем более болтать всякую чушь. Конечно, ей никогда не приходило в голову, что присутствие Чезы и ее болтовняни в попад, выводившие Ширием из себя, часто оказывались исключительно кстати, помогая Эгвейн отклонить совет который был ей не по душе, или отложить принятие решений, которые она не хотела принимать. Конечно, чезе подобные мысли тоже никогда не приходили в голову. Она с виноватой улыбкой вернулась к штопке, время от времени шепча что-то себе под нос. «Если мы продолжим, мать», — холодно сказала Шириам, то, может быть, закончим еще до рассвета. Взглянув на следующую страницу, Эгвейн потерла виски. Чеза, наверное, права в отношении света. Она почувствовала приближение очередного приступа головной боли. К тому же на этой странице вполне мог оказаться детальный расчет, из которого следовало, что деньги кончаются. В книгах, которые она читала, никогда не упоминалось о том, как много денег требуется на содержание армии. Скрепленные вместе листки оказались записками от двух восседающих, Романда и Лилейн, предлагающих платить солдатам реже, то есть фактически меньше. Вряд ли это на самом деле можно назвать предложением точно так же, как сами Романда и Лилейн вряд ли были просто двумя восседающими в Совете. Практически все остальные восседающие так или иначе шли у них на поводу. Пока единственный восседающий, на которую могла рассчитывать Эгвейн, была Делана, и то не в полной мере. Романда и Лилейн редко бывали в чем-то согласны друг с другом, однако вряд ли они могли предложить что нибудь хуже этого некоторые солдаты присягали но большинство были обычными наемниками и воевали за деньги и в расчете на возможность пограбить солдатам нужно платить как прежде пробормотала Эгвейн, скомка обе записки она не собиралась допускать чтобы ее армия «Растаяла или занялась грабежом?» «Как прикажешь, мать?» Глаза ширям вспыхнули от удовольствия. Она, несомненно, понимала все трудности, вытекающие из такого решения. Любой, кто исходил из того, что она не очень умна, глубоко заблуждался. Но у нее был свой пунктик. Если бы Романда и Лилейн сказали, что солнце восходит, то Шириам, вероятнее всего, стала бы утверждать, что оно закатывается. Вначале Шириам обладала в Совете почти таким же влиянием, как Романда и Лилейн сейчас, может, даже большим, пока они не стали действовать сообща. Эти двое отвечали ей взаимностью — отвергали любое предложение ширям, не дав себе труда хотя бы на мгновение задуматься над ним, что, в общем и целом, имело свои положительные стороны. Заметив, что постукивает пальцами по крышке стола, Эгвей надернула себя. «Деньги следовало найти. Как-нибудь, где-нибудь» но Шириам не должна заметить ее тревогу. «Эта новая женщина справится», — пробормотала Чеза над своим шитьем. «Старинки, конечно, всегда задирают нос, но Сэлэйм знает, что требуется от служанки леди, да и мы с Мэри поможем ей быстро освоиться». Шириам сердито округлила глаза. Эгвейн мысленно улыбнулась. Эгвейн Алвир с тремя служанками, дожидающимися ее распоряжений. Это было так же невероятно, как и накидка Мерлин на ее плечах. Но улыбка тут же растаяла. Служанкам тоже нужно платить. Ничтожная сумма, если сравнить ее с жалованием 30 тысяч солдат. И Амерлин вряд ли пристала самой стирать свое белье и штопать сорочки. Но все это прекрасно могла делать одна Чеза. Так бы и оставалось, будь у Эгвейн выбор. Меньше чем неделю назад Романда решила, что Амерлин нужна еще одна служанка. И нашла Мэри среди беженцев, которые теперь ютились в каждой деревне, пока их не прогоняли оттуда. Не считая нужным изощряться, Лилейн тут же из того же самого источника извлекла на свет Селейм. Обеих женщин втиснули в маленькую палатку Чезы еще до того, как Эгвейн узнала об их существовании. Все это было неправильно в принципе. При служанке, когда уже на полпути к Тарвалону, не хватало серебра, чтобы платить солдатам. служанки Выбранные без ведома и согласия Эгвейн. И к тому же имелась еще одна, пусть даже платить ей не требовалось даже медика. Так или иначе, все считали, что Мариган тоже служанка Амерлин. Опустив руку под стол, Эгвейн нащупала висящий у пояса кошель и браслет в нем. Следовало надевать его чаще. Она должна это делать. Все так же, действуя руками под столом, она вытащила браслет и защелкнула его на запястье. Серебряная застежка становилась неразличима после того, как ее застегивали. Браслет был изготовлен с помощью единой силы, и как только под столом раздался еле слышный щелчок, Эгвейн сразу же захотелось сорвать его. В глубине сознания тут же возник сгусток эмоций. Чужих эмоций и неясных мыслей. Не слишком много. Можно было даже подумать, что они почудились ей. Однако это не было игрой воображения. Все ощущалось слишком реально. Являясь половиной айдам Браслет устанавливал связь между Эгвейн и женщиной, которая носила другую половину — серебряный ошейник. Та, на ком он был надет, сама снять его не могла. В некотором смысле Айдам создавал круг соединения, но без привлечения сайдар. Айдар. Причем Эгвейн, как носившая браслет, всегда была в этой паре главной. Сейчас Мариган спала, у нее болели ноги от того, что пришлось много ходить сегодня и в прошедшие дни. Но даже во сне, сквозь все остальное, заметно просачивался страх. По силе со страхом была сравнима только ненависть, которая тоже хлынула через Айдам. Нежелание Эгвей носить браслет объяснялась в большей степени тем, что ей приходилось пропускать через себя весь гнев и весь ужас женщины, которая носила ошейник на другом конце Айдам. Но отвратительнее всего было то, что Эгвейн знала, кто эта женщина. Эгвейн притила сама мысль о необходимости делить с ней что-либо, пусть даже всего лишь ощущение только три женщины в лагере знали что в самой гуще Айс-Седай скрывается захваченная в плен магедин выплыве это наружу и магеддин осудят усмирят и казнят в срочном порядке выплыве это наружу и Эгвейн, скорее всего тоже достанется писсуан лиане кроме нее эту тайну знали только они самое меньшее что ей грозило «Это лишится палантина о Мерлин. Я прячу одну из затрекшихся, укрывая ее от правосудия», — мрачно подумала Эгвейн. «И мне еще крупно повезет, если я останусь хотя бы принятой». Она непроизвольно сжала указательный палец правой руки с золотым кольцом великого змея на нем. Однако вряд ли наказание сведется только к этому. Ей всегда внушали, что престол Амерлин избирают среди самых мудрых сестер. Но теперь девушка уже понимала, что дело обстоит гораздо сложнее. Избрание Амерлин происходило в атмосфере такой же жаркой борьбы, как выборы мэра в двуречье, или даже гораздо большей. В Эммондовом луге у ее отца практически не было соперников, но она слышала, как накалялись страсти во время выборов в соседних селениях — в Дивенрайт и в Таронском перевозе. Сон стала Мерлин только потому, что три ее предшественницы умерли, пробыв на этом посту всего несколько лет». Совет решил, что пора выбрать кого-нибудь помоложе. Говорить о возрасте сестры считалось почти такой же грубостью, как ударить ее по лицу. И все же Эгвейн уже догадывалась, как долго живут Айси Дай. Редко сестра остановилась восседающей, не проносив шаль по крайней мере 70-80 лет. А для того, чтобы стать Амерлин, требовался гораздо больший срок. Вот почему, когда совет зашел в тупик, пытаясь выбрать между четырьмя сестрами, ставшими Айс-Седай меньше чем пятьдесят лет назад, и Исене Херимон из Белой Айя предложила женщину, которая носила шаль всего десять лет, что могло привести к не менее изнурительному и безнадежному обсуждению вопроса о пригодности Суан заниматься административными делами. Вот тогда, устав переливать из пустого в порожнее, восседающие поддержали в конце концов кандидатуру Суан. А эгвейн который в глазах многих все еще следовало быть послушницей, Легкоуправляемая подставная фигура, в сущности еще девочка, волею судьбы выросшая в той же деревне, что и Рандал тор Последнее обстоятельство определенно сыграло немаловажную роль, когда принималось окончательное решение. Нет, скорее всего, они даже не станут отбирать у Эгвейн Палантин, если выплывет наружу, История Смагеддин. Просто она утратит даже те крохи влияния, которых ей удалось добиться. Романда, Лилейн и Шириам в этом случае передерутся между собой за право заставлять ее плясать под свою дудку. Очень похоже на браслет, который я видела у Илейн. Бумаги на коленях Шириам зашуршали, когда она наклонилась вперед, стараясь получше рассмотреть браслет. И унайнив. Они носили его по очереди, если я не ошибаюсь. Эгвейн вздрогнула. Следовало быть осторожнее. Это он и есть. Перед отъездом они подарили мне его на память. Покручивая серебряный браслет вокруг запястья, она почувствовала укол совести, и на этот раз ощущение было ее собственным. Браслет состоял из сегментов, подогнанных так искусно, что почти невозможно было различить, где кончается один и начинается другой. Эгвейн почти не вспоминала о и Илэйн, с тех пор, как они отправились в Эбудар. Может, следовало вызвать их обратно? Похоже, их поиски проходят не слишком успешно, хотя обе отрицают это. И все же то, зачем они туда отправились, так важно. Шириам нахмурилась, из-за браслета или нет, неизвестно. Однако Эгве никак не могла допустить, чтобы Шириам слишком задумывалась по этому поводу. Если она к тому же заметит, что ошейник на шее Мариган подстать браслету, в ее умной голове наверняка зашевелятся очень неприятные вопросы. Поднявшись, Эгвейн расправила юбки и обошла вокруг стола. «Сегодня Суан кое о чем рассказала ей». Самое время показать свою осведомленность. Не только у Эгвейн есть секреты. Брови Шириам удивленно поползли вверх, когда Эгвейн остановилась перед ней настолько близко, что лишила ее возможности подняться. Дочь моя, мне стало известно, что спустя несколько дней после того, как Суан и Леоне... Прибыли в салидар Са десять сестер покинули его. Среди них было по две сестры от каждой Айя, за исключением Голубой. Куда они отправились и зачем? Глаза шире превратились в узкие щелочки, но для нее надеть на лицо маску безмятежности — все равно, что натянуть платье. «Мать, я вряд ли могу упомнить каждую. Не пляши вокруг да около, Шириам». Эгвейн придвинулась еще ближе, так что их колени почти соприкасались. «Не стоит лгать по пустякам. Я хочу знать правду». Шириам наморщила лоб. «Мать, даже если мне известен ответ на этот вопрос...» Вряд ли тебе стоит беспокоиться из-за всякой ерунды. Правду ширям. Всю правду. Ты ведь не захочешь, наверное, чтобы я перед всем советом принялась выяснять, почему не могу добиться правды от своей хранительницы летописей. Я все равно узнаю ее, дочь моя, так или иначе. Узнаю. Шириэм повернула голову, точно надеясь обнаружить способ сбежать. Ее взгляд упал на Чезу, сгорбившуюся над своим шитьем, и она облегченно вздохнула. — Мать, завтра, когда мы будем одни, я все объясню к полному твоему удовлетворению. Сначала мне нужно переговорить кое с кем из сестер что означало получить возможность все обсудить с остальными и решить, какую именно часть правды, — Шириам сообщит Амерлин. «Чеза», — сказала Эгвейн, — «подожди снаружи, пожалуйста». Несмотря на то, что Чеза, казалось, была полностью поглощена работой и больше ни на что не обращала внимания, Она тут же вскочила и едва ли не выбежала из палатки. Когда между Айседа и возникали разногласия, всякий, у кого была хоть капелька здравого смысла, радовался возможности убраться подальше. — Сейчас, дочь моя, — сказала Эгвейн. — Правду все, что ты знаешь. Можешь ничего не скрывать, — добавила она, — когда Шириам бросила взгляд на Суан. Некоторое время Шириам делала вид, что расправляет юбки, хотя на самом деле просто перебирала складки, избегая взгляда Эгвейн и без сомнения все еще ломая голову над тем, как увильнуть от ответа. Но она попалась в ловушку трех клятв. Шириам не могла сказать ни слова неправды, И что бы она ни думала об истинном положении Эгвейн, она, сама того не заметив, уже прошла долгий путь от полного отрицания ее власти к тому, чтобы по крайней мере считаться с ней. Даже Романда соблюдала должную учтивость, а если временами и отступала от нее, то лишь на волосок. Глубоко вздохнув, Шириам сложила руки на коленях, и, уставившись в грудь Эгвейн, наконец заговорила, сухо излагая одни факты. Когда нам стало известно, что красная Айя ответственна за провозглашение Логайна лже-драконом, мы пришли к выводу, что это надо как-то использовать. Под «мы» несомненно подразумевался узкий кружок сестер группировавшиеся вокруг Шириам. Карлиния, Бианин и остальные обладали таким же реальным влиянием, как большинство восседающих, хотя и не имели мест в Совете. Лайда потребовала, чтобы все сестры вернулись в башню. Вот мы и выбрали десять сестер, которые должны были вернуться для вида, просто потому, что это был самый быстрый способ добиться желаемого все они наверняка уже давно там они должны были без лишнего шума постараться сделать так чтобы все сестры в башне узнали правду о том как красные обошлись с Логайном. даже она на мгновение заколебалась но все же быстро закончила даже совет не знает о них эгвеэйн шагнула в сторону снова потирая виски. Без лишнего шума сделать так, в надежде, что в результате Элайда окажется смещена. Не такой уж плохой план в самом деле. Он мог бы даже сработать, если повезет. Однако на это могли потребоваться годы. И к тому же для большинства сестер в башне дело обстояло так, что чем дольше они могли не предпринимать вообще никаких шагов, тем лучше. По прошествии достаточного времени они наверняка смогли бы убедить себя и весь мир даже в том, что в Белой башне никогда не возникало раскола. Ведь, похоже, уже происходило прежде и не раз, хотя знали об этом очень немногие. Со временем им, наверное, удалось бы вообще замять дело и забыть о нем, будто ничего и не было. Зачем нужно было скрывать все это от совета, Шириам? Ты же не думаешь, что кто-то из них может выдать наш план Элайде? На самом деле почти все сестры косились друг на друга, опасаясь, что среди них есть сторонница Элайды. Отчасти дело наверняка было именно в этом. «Мать, окажись среди восседающих хотя бы одна сестра, не согласная с нашим планом. Вряд ли она сочла бы для себя возможным оставаться восседающей и наверняка покинула бы совет. К чему нам лишние сложности?» Жириам не то чтобы успокоилась, но в ее голосе появились терпеливые получающие нотки, которые, как ей казалось, должны произвести впечатление на Эгвейн. Хотя обычно она была более находчива, если хотела сменить тему разговора. «Подозрительность худшая, с чем мы сейчас сталкиваемся. Никто на самом деле никому не доверяет». Если бы мы могли узнать, как... Черная ая негромко перебила ее Суан. Вот что леденит твою кровь. Точно тебе под юбку засунули щуку-серебрянку. Кто может с уверенностью сказать, есть среди нас черные или нет? И кто может сказать, на что способна? «Черная сестра!» Шириам бросила на Суан еще один тяжелый взгляд, но спустя мгновение силы, казалось, оставили ее. Точнее, она была все еще напряжена, но что-то в ней изменилось. Взглянув на Эгвейн, она с явной неохотой кивнула. Судя по тому, в какую кислую гримасу сложились ее губы, Шириэм мы на этот раз попыталась бы увильнуть от ответа, если бы не настойчивость Эгвейн. Теперь уже большинство сестер в лагере верили в существование черной Айя. Но после более чем трех тысяч лет отрицания этого факта, сама мысль о черной Айя у всех вызывала тошноту. Даже уверившись в этом, почти все сестры старались в разговорах обходить болезненную тему. «Вопрос в том, мать», — продолжала Суан, — «что произойдет, когда совет узнает правду?» Она, казалось, по-прежнему просто размышляла вслух. «Не думаю, что хоть одно восседающая приняла в качестве оправдания» то соображение, что ее не поставили в известность, так как она могла оказаться сторонницей Элайды или, тем более, принадлежать к черной Айя. Да, полагаю, они будут очень недовольны. Лицо Шириам слегка побледнело. Удивительно, что оно не стало мертвенно-бледным. Недовольны. Это еще очень мягко сказано. Да если все всплывет наружу, Шириам столкнется с чем-то гораздо большим, чем недовольство. Сейчас было самое время развить достигнутое преимущество, но Эгвейн пришел на ум еще один вопрос. Если Шириам и ее подруги отправили в башню... кого? Не шпионов, нет. Может, Харьков? из тех, которых запускают в дом, где водятся крысы. Если Шириам отправила этих своих хорьков в Белую башню, может, внезапная резкая боль, возникшая в дальнем уголке сознания, заставила Эгвейн забыть обо всем остальном. Хорошо, что это было не ее собственное ощущение, Але шот блеск чужого. Иначе бы она, наверное, просто оцепенела. Но даже сейчас она вытаращила глаза от шока. Мужчина, который мог направлять силу, прикоснулся к ошейнику на шее Магедин. Никаким другим образом ни один человек вмешаться в эту связь между ними не мог. Эгвейн почувствовала боль Магедин, И еще что-то непонятное. Надежда. А потом все исчезло. И то отражение чужого сознания и чужие эмоции. Ошейник сняли. Я... Мне нужно на свежий воздух. Еле слышно выдавила из себя Эгвейн. Шириам начала подниматься, и Суан тоже, но Эгвейн взмахом руки заставила их остаться на местах. «Нет, я хочу побыть одна», — торопливо добавила она. «Суан, выясни все, что Шириам известна о хорьках. О, Свет, то есть о тех десяти сестрах». Обе уставились на нее, но благодарение Свету ни одна не последовало за ней, когда Эгвейн сорвала с крюка фонарь и торопливо выскочила наружу. Негоже Мерлин бегать, и все же она шла очень быстро, почти бежала, подобрав свободной рукой юбку штаны. С безоблачного неба лился яркий лунный свет. Палатки и повозки были усыпаны серебряными пятнами, резко выделяющимися на фоне густых теней. Большинство людей в лагере уже спали, но тут и там еще мелькали огни потухающих костров. Неподалеку стояли несколько стражей, болтая со слугами. Слишком много глаз заметили бы, если бы она и в самом деле побежала. Меньше всего ей хотелось, чтобы кто-то предложил ей помощь. Эгвейн почувствовала, что задыхается, но не столько от ходьбы, сколько от тревоги. Просунув в крошечную палатку Мариган, голову и фонарь, Эгвейн обнаружила, что там пусто. Одеяло, которые заменяли тюфяк, были раскиданы, торопливо отброшенные кем-то. А если бы она еще была здесь? В ужасе подумала Эгвейн. Со снятым ошейником и с тем, кто ее освободил. Вздрогнув, Она медленно выбралась из палатки. У Магедин было много причин не любить ее, причем очень личных. А единственная сестра, способная в одиночку справиться с отрекшейся, в случае, если она вообще сумела бы обратиться к истинному источнику, находилась в Эбудар. Магедин могла убить Эгвейн, и никто не заметил бы этого. Даже если бы какая-то сестра почувствовала, что рядом направляют силу, это никого бы не удивило. Но хуже того. Магедин могла и не убивать Эгвейн. И никто бы ничего не узнал, пока не выяснилось бы, что обе они исчезли. «Мать!» — взволнованно произнесла у нее за спиной Чеза. Не следует вам выходить ночью на воздух. Ночной воздух вреден. Если вам понадобилось мариган, послали бы за ней меня. Эгвейн чуть не подскочила. Она и не заметила, что Чеза идет за ней. Она посмотрела в сторону ближайших костров. Там сидели люди. Конечно, ради компании, а не потому, что замерзли в эту противоестественную жару. Они находились довольно далеко, но, может быть, кто-то заметил мужчину, вошедшего в палатку мариган К ней, конечно, мало кто заходил, и среди ее посетителей не было мужчин. Мужчину наверняка заметили бы. Думаю, она сбежала, Чеза. «Зачем? Какая дурная женщина!» — воскликнула Чеза. Я всегда говорила, что у нее подлый рот и змеиные глаза. Сбежать украдкой после того, как вы пожалели и подобрали ее. Она умерла бы с голоду посреди дороги, если бы не вы, ни капли благодарности. Она продолжала ворчливо рассуждать в том же духе на всем пути к палатке, где спала Эгвейн. Главным образом о злобности и неблагодарности мариган и о том, как следует обращаться с людьми, которые все делают из-под палки. Пороть, пока не уймутся, и вышвыривать вон, прежде чем сбегут. И еще о том, что Эгвейн небрежно прячет свои драгоценности, и теперь нужно проверить, на месте ли они. Эгвейн едва слушала ее болтовню. Голова у нее шла кругом и бесчезы. Может, это Логайн? Он не знал о Магедин, да и вряд ли рискнул бы вернуться ради нее. Но мог ли он в принципе сделать такое? Эти мужчины, которых собрал около себя Ранд, а шаманы, в каждой деревне по углам шепотом пересказывали слухи о ашаманах и черной башне. Большинство сестер пытались сделать вид, что их не волнуют несколько десятков собравшихся в одном месте мужчин, способных направлять силу. Самые ужасные слухи рассказывали о таком, что никак не могло быть правдой. А в остальных, как обычно, все преувеличивалось. Но у Эгвейн волосы на голове шевелились от страха, стоило ей вспомнить о них. Один из шаманов мог бы. Но зачем? А откуда он мог узнать то, о чем не знал даже Логайн? Все это были лишь попытки уклониться от единственного разумного вывода, который напрашивался сам собой. То, что за ним стояло, было гораздо хуже возвращения Логайна или появление в лагере шамана. Магеддин освободил один из отрекшихся. Равен погиб от руки Ранда, как рассказывала Найниф, и Шамаэля он тоже убил, хотя последнее нельзя было утверждать с уверенностью. И Агенора, и болтамела Морейн убила Белала, Среди мужчин в живых остались только Асмодиан, Демандрет и Самаэль. Самаэль находился в Иллиане. Никто не знал, где остальные, а также все уцелевшие женщины. Моррейн убил ланфер или они убили друг друга, но все остальные женщины, судя по всему, еще живы. Забудь о женщинах. Это был мужчина. Кто? На тот случай, если один из отрекшихся напал на лагерь, уже давным-давно разработан план. В одиночку ни одна из находящихся здесь сестер не могла бы противостоять ни одному отрекшемуся. Но при соединении в круги ситуация менялась. Предполагалось, что если в лагере окажется кто-то из отрекшихся... Тут же повсюду будут образованы круги соединения вокруг него или неё, Но для этого требовалось, чтобы сестры знали, что он или она здесь. По не совсем понятным причинам, отрекшиеся не выглядели людьми без возраста. Может, это проявление их связи с темным? Они? Эгвейн затрясло. «Надо перестать морочить себе голову!» «Чеза, выглядит так точно вы хотите, чтобы у вас снова разболелась голова. И что вы, и что вы...» «Да, мать!» «Найди Суана Лене. Скажи им, чтобы пришли ко мне. Но сделай так, чтобы никто больше не узнал об этом». Ухмыльнувшись, Чеза присела в реверансе и поспешно скрылась. Ей, конечно, было известно об опасных потоках, бурлящих вокруг Эгвейн. И все же она не относилась всерьез ко всем этим заговорам и интригам. Они ее скорее забавляли. Вряд ли она способна видеть глубже того, что находилось на поверхности. Да и то не все. Если бы ей удалось разглядеть то, что скрывалось в этих темных водоворотах, Вероятно, она и изменила бы мнение насчет того, из-за чего следует волноваться, а из-за чего нет. Несмотря на всю свою преданность, в которой Эгвейн не сомневалась. Эгвейн, направив силу, зажгла в палатке масляные светильники, задула фонарь и осторожно поставила его в угол. Давно пора перестать морочить себе голову, хотя происшедшее яснее не становилось. Пока ее по-прежнему не покидало ощущение, точно она пробирается на ощупь в полной темноте.